Глава 48, Месяц спустя. Нина. «Нина, только не вздумай бросать трубку, у меня новости с полей!» Бодро увещевает меня Анатолий на громкой. Я закатываю глаза. Вот как чувствовала, что не надо отвечать. Я уже месяц благополучно увиливаю от работы. И планирую придерживаться подобной стратегии еще как минимум два. «Тебе тоже привет, Толь». «Да, спасибо, что спросил, у меня все замечательно». «Нет, в ближайшее время в офисе не появлюсь». «Конечно, я все решения целиком и полностью доверяю тебе». «Рада была слышать, пока». Без заминки выпуливаю в динамик. Переглядываюсь с Ру, мелкая хохочет. Мы сидим в машине Вика на парковке, около самого здорового в округе строительного магазина. Волков вернется только через неделю». Нашего опера отправили в двухнедельную командировку, которая, как по мне, длится уже маленькую вечность. А ведь впереди еще столько же. А нашей с Руссией идеей фикс провернуть ремонт в гостиной бабушкиного дома Чип пока не знает. Уверена, она повергнет Виктора в шок. А потом немножечко в гнев. Я ведь беременна. В его представлении, похоже, почти что при смерти. Как он мне тут заявил на днях? конфетка в твоем положении протянув ножки книжки читать надо. А не по стремянкам скакать магазинам бегать и еще много бла-бла-бла. В общем у нас с футболисткой на сегодня грандиозные планы и целый вагон забот. Так что нет, мне совершенно не до разговоров с собственным замом. он и сам этот месяц неплохо справлялся, хотя и уверяет меня в обратном, но я-то слежу. статистика упрямая вещь. Антонина подожди! Ну что еще, Толь? Разве ты позвонил мне не чтобы удостовериться, что я жива, здорова и по работе не скучаю? Вообще-то нет. Ну то есть да. Короче, не забалтывай меня. Отчитываюсь. В столице все стабильно. Бьем рекорды, набираем заказы. Ремонт в сочинском офисе завершён. Сегодня-завтра закончим установку мебели и техники. Рабочий штат набран. По большей части. С июля месяца запускаем рекламу и открываемся. Торжественно. С бантами там, шариками и небольшим банкетом. Его нам твоя подруга гата Белова из ивент-агентства Рошель организует. Кстати, у нас уже есть два клиента, которые ждут не дождутся нашего открытия. Вот. Молодцы. Ударно работаете. Так держать. И к старту с меня премия. Все? Не совсем. Нам позарез нужен прошаренный технарь. Кто-то, кто разбирается в железе. Эта вакансия остается открытой. Вариантов нет. «У тебя нет идей?» «Кто-то по железу?» «Хм...» Я задумчиво потираю лоб, перебираю в голове всех знакомых. Но в итоге на ум приходит только один. Человек, который в молодости был очень даже подающим надеждой в мире технологий. Для 15-летнего Кулагина собрать и разобрать компьютер было плевым делом, пока игры, алкоголь и наркота не сменили его курс. «Слушай, есть мысль...» но он до начала июля слегка занят. Сейчас Игнат уже месяц, как в завязке. Проходит курс реабилитации в одной из хороших частных клиник. Через плюс-минус 10 дней его должны отпустить. Так почему бы и нет? Дать брату еще один шанс. Предложить работу и корпоративную квартиру? Глядишь, и правда человеком станет. По крайней мере, я очень в это верю. С момента похищения его как подменили. «Человек толковый?» задумчиво спрашивает Анатолий. Я вспоминаю наш разговор недельной давности с Кулагиным, когда я ездила его проведывать и без заминки рапортую. Да, Толь, я за него ручаюсь, но есть нюанс. Он давненько от этих дел отошел, поэтому не мешало бы организовать ему какие-нибудь курсы. Сделаешь? Сделаю. Тогда ждем до июля. Пока в командировку из центрального офиса дернем кого-нибудь. Думаю, вряд ли найдутся такие дураки, которые откажутся летом на море побывать за счет компании. Вот и ладненько. Да и еще. Нет, Толь, все. Перебиваю торопливо. Все, ничего не слышу. Кажется, связь плохая. Ш-ш-ш. Все, пока, пока. И бросаю трубку, врубая на телефоне режим полета. Да, врать ты, конечно, не умеешь, Тони. Хихикает футболистка, выскакивая из машины. Да брось, разве мое шш! Было неправдоподобно. В следующий раз шелести в трубку фантиками от конфет. Никто даже не заподозрит подвоха. Инфа сотка. Сознанием дело говоришь, уже проворачивала подобный финт. Было дело, только чипу не говори. Это я на нем экспериментировала, когда он ворчал на меня за двойку. Улыбается девчонка, хватая тележку. «Проныра». Ладно! Это будет наш маленький девчачий секрет. Ну что, держим курс на отдел с красками. Нам нужна желтая, зеленая и голубая. Ах да, еще белые и кисточки. Много кисточек. Рисунок взяла. Хм, вот. Открывает на телефоне фоткуру. Тони, ты же знаешь, что чип нас убьет, да? Когда узнает, что мы разгромили всю гостиную в твоем доме. Ага, но сначала она орет. Тут я беру удар на себя. Договорились. Отбиваем ладонями пять и вкатываемся в бесконечно огромные ряды со стройматериалами. Народу тут тьма тьмущая. Будто весь Краснодарский край резко начал ремонт. Я оглядываюсь. Ру забавно присвистывает, а потом тут же хитро улыбается и кричит. «Погнали!» Срываясь с тележкой на бег. Не знаю, нормально ли это — кайфовать от похода по магазину со стройматериалами, но я кайфанула. Оказалось, что покупать краску и кисточки может быть в десятки раз прикольнее, чем выбирать шубу или бриллианты. Теряясь в огромных рядах с тысячами незнакомых нам штуковин, мы с Русланой от души нахохотались, даже не пытаясь остановить потоки собственных бурных фантазий. Своим поведением мы довели до нервно дергающегося глаза ни одного продавца-консультанта. А уж сколько раз нам крутили у виска в спину покупателя. Даже примерно прикинуть не берусь. В целом, ремонтник из меня был весьма посредственный. То есть, совсем никакой. Поэтому обои во всей гостиной. Ободрать-то мы ободрали. Бойко, задорно, за один вечер. А вот поклеили новый нам на заказ. И только одна стена осталась под покраску. Та самая, которую мы с Русей и планировали украсить своими художествами. Нашли эскиз, набросали его на стене карандашом. Осталось только перевести рисунок в цвет. Угробив в магазине почти два часа, попутно накидав в корзину мелочей для ванны и кухни, в начале 12 мы оказались на подземной парковке. Быстренько выгрузили пакеты в багажник, и тут двум сумасшедшим дамочкам пришла гениальная идея. Такая, за которую нам тоже вполне могло бы прилететь от Вика по жопе. Мне так точно досталось бы. А все знаете почему? Потому что мы с Ру решили, что было бы весьма круто поноситься на парковке в товарной тележке. Уж не знаю, что это. Гормоны в голову беременной мне долбанули или детство в пятой точке заиграло. Но смеялись мы в этот день до упаду. Обизжали громко до неприличия. Дурачились до того момента, пока не пришлось сматываться от грозного дяди-охранника который шутить явно был не настроен. Нам с Руси только в ментовку за хулиганство загреметь не хватало. Вот была бы умора. Вечер мы провели с кисточками в руках, разукрашивая стену кривыми разноцветными волнами, пританцовывая под громко орущую на весь дом музыку и пачкая друг друга краской. Вся моя белая футболка оказалась сплошь в цветных ляпках, а светлый комбес Русланы и подавно к стирке был непригоден. Мы бесились, носились, дразнились и просто сходили с ума, пока Волкова не было в городе. Ели пиццу, пили облепиховый морс, горланили песни, третируя своими ужасными голосами бедные уши соседей. Мы просто наслаждались. Летом, моментом, ремонтом, обществом друг друга и взаимопониманием, которое, кажется, было между нами всегда. По умолчанию. Я уже и не помню, а как я вообще жила без этой девчонки. Без этой мило-непослушной копной рыжих волос. Без этих задорных хитрых зеленых глаз и ярких на летнем солнце веснушек, которые, как убеждал меня Волков, настолько же очаровательно смотрятся и на моих щеках. Как? Временами, отвлекаясь от работы, Я оглядывалась на мелкую. Ее улыбка, ее довольное перепачканное в краске лицо воспламеняли душу, зажигая ее всеми цветами радуги. Этот высунутый кончик языка, пока футболистка, полностью погрузившись в работу, старательно выводила идеально ровную линию своей краской глубокого зеленого цвета. Эти яркие горящие глаза, этот смех и ее Тоня, ты такая крутая! За которым следовали объятия и клятвы любить меня всегда всегда так же сильно, как и чип. Какой была моя жизнь до появления в ней Руслана и Волкова? Не помню, не хочу помнить, то была не жизнь, серо унылое существование. Когда мы сообщили Ру, что скоро у нее появится братик или сестренка, восторг ребенка был поистине безграничен. Не знаю, кто радовался моей беременности больше, Волков или Руслана. Из них обоих буквально перла безудержным желанием кого-то любить, кому-то дарить свою любовь, время, силы, нежность, внимание, дарить всего себя. Их обоих буквально разрывало от нерастраченных чувств. Их было так много, что даже я, которая в принципе по натуре более сдержанная и холодная, начала рядом с этой парочкой таять. Жадно глотать, хватать, и впитывать все их эмоции. За этот месяц я стала мягче. Гораздо. С того момента, как узнала про беременность, стала нежнее. В тысячи раз. Даже Волков это заметил. Время от времени я начала ловить себя на мысли, что, возможно, я и правда способна стать хорошей мамой и любящей женой. единственные и неповторимые для троих самых важных в моей жизни людей. Рядом с Руей и Виком в принципе сложно быть другой и мне это нравится и за это я люблю их до звезд и обратно «М -м, тони я закончила кричит ру пока я накрываю на стол у нас получилась бомбически крутая стена а можно мне такую дома в спальне а можно Только сначала надо чипа морально подготовить. А то боюсь, если мы ему сообщим, что запланировали сделать ремонт еще и у нас дома. Нас с тобой точно выставят за дверь с чемоданами. Мелкая хохочет. Я улыбаюсь, расставляя на обеденном столе горячий ужин. Ничего необычного, всего лишь сочная отбивная и греческий салат. Две порции. Боже, храни, доставку и тех, кто ее придумал. Дуй за стол, Ру! А то я сейчас точно от голода грохнусь в обморок. Сейчас. Руки только помою. Эй, только не ешь без меня. Слышится в сопровождении стопотом мелкой по ступенькам на второй этаж. Я буду сок. Окей. Выкладываю рядом с тарелками столовые приборы. В дверь раздается звонок. Крайне неожиданный, надо сказать. Гостей мы с футболисткой не ждали. Еще и в доме бабуля. Я бросаю взгляд на часы на телефоне. Начало девятого. Кого там принесло так поздно? Может, Агатка с работы решила заскочить? Или Егор? Вытирая руки о кухонное полотенце и пританцовываю, топаю босыми ногами к двери. Провернув замок и дернув ручку, открываю и понимаю, что нет. Я ошиблась. Это не Белова и не Багрянцев. Вижу на крыльце незнакомого мне мужчину. Вернее, как незнакомого? Лично. А вот заочно? Очень даже. Тем удивительнее его появление здесь. Здравствуйте, Антонина. Здравствуйте, Денис. Георгиевич. Узнали меня? Разумеется. Отец Виктора. Сложно было не узнать. Во-первых, не без помощи папы и Вика нас с Игнатом удалось вытащить из обняка Шляпина целыми и невредимыми. Во-вторых, Ну уж очень сильно Виктор похож на своего отца. Очень. Волков может хоть бесконечно эту схожесть отрицать, но, как говорится, гены пальцем не задавишь. Тот же цепкий взгляд, те же упрямые губы и овал лица. Даже нос и тот волковский. Правда, одно отличие все же есть. Мой Вик терпеть не может костюмы, рубашки и все, что с ними связано тогда как Денис Георгиевич, судя по его внешнему виду, их обожает. А вообще смотрю на мужчину и невольно восхищаюсь, как потрясающе он выглядит в свои годы. Породистые волковые мужики. С годами только хорошеют. Я не вовремя, Антонина. В смысле? А, вы про краску? Ерунда. Пройдете? За такой вопрос Виктор хорошенько бы меня обматерил. Пока Ольгу не нашли, его отец для него все еще в статусе врага. Хотя я так не считаю. И не раз ему об этом говорила. Нет, спасибо. Я ненадолго. Заехал, чтобы передать вот это. Машет мужчина папкой, зажатой в руке. Ну, и, разумеется, познакомиться с будущей невесткой лично. Что это? Ответить Денис Георгиевич не успевает, на крыльцо выскакивает Ру. Дедуля! О, приветики! Обнимает дедушку ребенок. Зайдешь? Мы как раз ужинать собрались. Нет, малышка. Но у меня для тебя хорошие новости. Глянешь? Протягивает Волков старшие документы Руслане. Я настораживаюсь. Денис, понимающе улыбается, говоря взглядом, мол, ну не бомбу же я тебе туда засунул в самом деле. Что там? Без задней мысли забирает папку Руся. «Надеюсь, что-нибудь прико...» Замолкает. Секунда, вторая, и нас оглушает радостный вопль. «Вау! Это же самый крутой футбольный лагерь! Я столько о нем читала! Туда еще каждое лето приезжают профессиональные игроки, мастер-классы проводят, конкурсы, соревнования и вообще... Вау! Это мне? Я поеду, да? Правда-правда мне, дедуль!» Тараторит. Ребенка аж трясет от радости. Я заглядываю через плечо Ру. Ну правда, путевка в футбольный летний лагерь на июль месяц. Сказать, что я удивлена, не сказать ровным счетом ничего. Тебе, если хочешь, конечно. Ты прикалываешься. Ах, Эт Ру. Конечно хочу, спасибо дедуля. Бросается на руки к Денису внучка, зацеловывая седые бородатые щеки. «Ты самый-самый лучший дедуля!» Я в некоторой растерянности наблюдаю за всей этой картиной. Не знаю, что и сказать. А главное, как я это буду своему Волкову объяснять. Его это взбесит. Он разозлится. Хотя потом, конечно, остынет, когда придёт понимание, что, несмотря на все события, и нам, и его родителям сейчас нужно действовать сообща в воспитании Русланы. Она ничего случившемся не знает, И знать не должна. Ребенку важно расти в здоровой атмосфере, а раз при между родными это нездоровая атмосфера. Так что да, потом она отойдет. Но поначалу ум будет вой. Э, погоди, дедуль, резко меняет тон Руслана. Ну, как вы узнали, мы же с Чипом не говорили вам, что я хожу на футбол. Он проболтался, да? Закатывает глаза Руся. Я так и знала, что он где-то проболтался. Нет, посмеивается Денис Георгиевич. Не проболтался. Мой сын вообще до ужаса не слова охотлив. Особенно со мной. Но должны же мы были с бабушкой за твоими успехами следить. Внучка как-никак. Единственная. Взгляд на меня. Пока. Бабушка, конечно, была в шоке. Почему не балет? За сердце, наверное, хваталось. «И охала, да?» «О, да. А как ругалась?» «Но это твой выбор. Я же делаю выводы из собственных промахов. Стараюсь, по крайней мере». Звучит задумчиво. «Мы тобой очень гордимся, Руслана. Если ты хочешь заниматься футболом, пусть так». Я прикусила губу, неловко пряча ладони в задние карманы джинсовых шорт. Первое впечатление, как правило, обманчивое. Но, глядя на этого Дениса Георгиевича, и не скажешь, что когда-то он давно рискнул разрушить сыну жизнь, поставив его перед выбором. А может, и правда на ошибках учится. «Спасибо, дедуль! Пойду позвоню Лерке, расскажу!» И маме. «Угу». Я округляю глаза. Мужчина, глядя на меня, говорит внучке вдогонку. «Там в папке номер Ольги. Позвони». Она по тебе соскучилась. И только когда Руслана скрывается на кухне, я делаю шаг на крыльцо. Прикрываю дверь и спрашиваю, что это значит? Вы знаете, где Ольга? Не нападаю. Нет, просто интересуюсь. Эта ситуация в целом уже порядком надоела. Я была бы рада поставить в ней точку. Даже если Ольга не сядет, я хочу просто быть уверена, что она далеко. И что к нам она больше не сунется. Словно прочитав мои мысли, Денис Георгиевич кивает. «Знаю. А как по-другому Антонина? Она ведь моя дочь». Заложив руки в карманы брюк, отходит к перилам, кивком приглашая присоединиться. Я молча сую ноги в тапочки и прохожу следом. Я не мог позволить Виктору посадить сестру. Поэтому, как только он явился ко мне в кабинет, мои люди нашли и вывезли Ольгу. Сначала из города, а потом... Из страны, я полагаю. Именно. Мы так и думали. Антонина, я здесь, чтобы...» Денис, не договорив, ненадолго замолкает. Гуляет взглядом по территории дома и, словно что-то для себя решив, оборачивается и смотрит прямо мне в глаза, заявляя. «Скажем, я хочу сделать первый шаг к примирению со своим сыном». Вряд ли это возможно после всего. И тем не менее. Да, я признаю, что повел себя ужасно с Виктором в молодости. Понимаю, что отчасти виноват в вашем разрыве. Грызет ли меня совесть? Немного. Но я такой, какой есть, далеко не святой. Однако, 10 лет тишины стали для меня хорошим уроком. Дело не в этом. На прошлое Виктор мог бы закрыть глаза, но Ольга... За то, что творила моя дочь, я ответственности не несу. Но и в тюрьму ее отправить. Я отец Антонина. Мое сердце хоть и, как думает Виктор Каменное, но не настолько. Как бы странно это ни звучало, но я понимаю вас. В общем, прошу прощения, что сделал поспешные выводы на ваш счет. Прошу прощения за дочь сумасбродку. И я очень надеюсь, что вы меня услышите, Тони. Я киваю. Передайте Виктору, что искать Лёлю не нужно. Без толку. В свою очередь, я гарантирую, что Ольга вашу семью больше не побеспокоит. Выезд в страну ей закрыт в любом случае. Вопрос с опекой Русланы я решу в кратчайшие сроки. Чтобы было все официально, оформим ее на Виктора. Ну, а звонок Русланы, я бы хотел попросить позволения периодически давать внучке возможность общаться с матерью. Все-таки она ее дочь а мы все не хотим, чтобы психика ребенка была испорчена в столь трепетном и нежном возрасте». Слова звучали кратчевом, уверенным, спокойным голосом Дениса Георгиевича. «Ни приказы, ни угрозы, констатация факта и разговор на равных. Я могла бы тысячу раз начать протестовать и возражать, но, да простит меня Виктор, я была согласна с его отцом. Я была готова простить Ольгу» заимев в ответ уверенность в том, что завтра она не появится на пороге моего дома с очередной идиотской идеей. Я понимала каждое слово Волкова-старшего. Более того, каждая из них спокойно принимала. Ребенку нужна мать. Мы не вправе ее у нее забрать. А отец не может отдать дочь, какие бы ужасы она ни натворила, даже в угоду интересам сына. Денис нашел компромисс. Не нам судить его с морально-этической стороны. Я вас услышала, Денис Георгиевич? Мой сын прав. Я тяжелый человек. Много лет я жил и живу только бизнесом. Но я тоже способен на чувства. Виктор ушел из семьи 10 лет назад, но от этого я никогда не переставал считать его своим сыном. Однако меня он слушать не станет. Вас же, Антонина, он любит. К вашим словам он прислушивается. Единственное, о чем прошу — оставить Ольгу в покое. Пусть это будет платой Виктора мне за помощь. И да, я эгоистично тешу себя надеждами, что когда у меня родится еще одна внучка, или это внук, я пожимаю плечами. Пока не знаем, рано. В общем, что однажды у нас с женой будет возможность познакомиться с новым членом нашей семьи Антонина. И что однажды мы с Надеждой тоже станем ее частью семьи? Еще раз прошу прощения, что побеспокоил так поздно. Кивает Денис Георгиевич. Путевка Русланы полностью оплачена. Заезд в первых числах июля. Лагерь хороший. Внучке понравится. Я как со мной было снова молча киваю. Слов нет. Появление этого человека поистине меня выгнало в ступор, а услышанное про семью... Выбило из равновесия окончательно. Его слова кажутся искренними, без лукавства и фальша. Но почему людям нужно пережить столько ужасов, чтобы понять, что реально ценно и важно в их жизни? Если вам вдруг что-то понадобится, буду готов с радостью помочь Антонина. Любой вопрос, любые деньги. Это вряд ли. Ни я, ни любовь Виктора не продаемся. Но спасибо. «Добрейшего вечера», — улыбается Денис Георгиевич Волков, и эта улыбка так неожиданно ему идет, что хочется улыбнуться в ответ, что я, собственно, и делаю, слегка приподнимая уголки губ. Я провожаю папу Вика взглядом до самой калитки. Странные чувства после разговора. Будто бы и правда. Точка. Волков-старший скрывается из моего поля зрения, но я не ухожу. В растерянности стою на крыльце до того момента, пока не стихнет шелест шин его машины по асфальту.